«Очень хорошо», — мрачно сказал мистер Эллер. «Сэмми, запомни мои слова. Я выкину какую-нибудь отчаянную штуку с этими вот деньгами. Отчаянную!» «Лучше не надо», — отозвался Сэм. Мистер Эллер призадумался, а затем, решительно застегнув сюртук, объявил. «Я буду держать заставу». «Что такое?» — вскричал Сэм. «Заставу». — повторил мистер Эллер сквозь стиснутые зубы. — Буду держать заставу. Можешь попрощаться с отцом, Остаток своих Мне я посвящу заставе. Эта угроза была столь ужасна. А мистер Эллер, по-видимому, твердо решивший привести ее в исполнение, был так глубоко задет отказом мистера Пиквика, что сей джентльмен после недолгих размышлений сказал ему. — Хорошо, мистер Эллер, я оставлю у себя деньги.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 «Там, внизу, когда пришли сюда вместе с вашим сыном», — осведомился мистер Пиквик. «Да, я заметил молодую девушку», — лаконично ответил мистер Уэллер. «Какого вы о ней мнения?» «Нет, скажите откровенно, мистер Уэллер, какого вы о ней мнения?» «Ну, мне она показалась пухленькой, фигура аккуратная», — критическим тоном сообщил мистер Уэллер. «Совершенно верно», — сказал мистер Пиквик, — «совершенно верно. А что вы скажете о ее манерах?» «Очень приятные», — отвечал мистер Эллер. «Очень приятные и это соответственные». Точный смысл, вложенный мистером Эллером в это последнее прилагательное, остался невыясненным. Но, судя по тону, оно выражало благоприятный отзыв, ибо мистер Пиквик был вполне удовлетворен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 Вы не очень-то поощряете меня закончить то, с чего я начал говорить, заметил мистер Пиквик. Но лучше уж сказать все сразу. А, не только этой молодой особе нравится ваш сын, но и вашему сыну она нравится, мистер Эллер. Однако, воскликнул мистер Эллер.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 Сначала мистер Эллер принял с кислой миной такое предложение, связанное с женитьбой человека, в чьей судьбе он был заинтересован. Но когда мистер Пиквик стал его убеждать и особенно подчеркивал тот факт, что Мэри не вдова, он начал понемножечку сдаваться. Мистер Пиквик имел на него большое влияние, а наружность Мэри ему очень понравилась. По правде говоря, он уже успел подмигнуть ей несколько раз отнюдь не по-отцовски. Наконец он объявил, что не ему противится желаниям мистера Пиквика, и он будет счастлив последовать его совету, после чего мистер Пиквик с удовольствием поймал его на слове и призвал Сэма. — Сэм, — откашлившись, сказал мистер Пиквик, — мы с вашим отцом беседовали о вас. — О тебе, Сэмвелл! — подтвердил мистер Эллер покровительственным и внушительным тоном. «Я не слепой, Сэм. Я давно уже заметил, что вы питаете более чем дружеские чувства к горничной миссис Уинкль», — продолжал мистер Пиквик. «Ты слышишь, Сэм?» — осведомился мистер Уэллер тем же поучительным тоном. «Надеюсь, сэр», — сказал Сэм, обращаясь к своему хозяину. «Надеюсь, сэр, ничего предосудительного нет в том, что молодой человек обращает внимание на молодую женщину, «Бесспорно хорошенькую и примерного поведения?» «Разумеется», — отвечал мистер Пиквик. «Ясное дело», — согласился мистер Эллер ласково, но с важностью. «Я не только не вижу ничего предосудительного в таком поведении, которое я считаю вполне естественным», — продолжал мистер Пиквик, «но я бы хотел вам помочь и пойти навстречу вашим э, желаниям». Вот потому-то я и имел разговор с вашим отцом, и, убедившись, что он разделяет мое мнение... «Раз это особо не вдова!» — вставил мистер Эллер в виде пояснения. «Да, раз это особо не вдова!» — с улыбкой повторил мистер Пиквик. «Так вот, я хочу освободить вас от тех обязанностей, которые в настоящее время вас связывают, и доказать вам свою благодарность за вашу преданность и многие прекрасные качества». Я хочу помочь вам жениться немедленно на этой девушке и обеспечу заработок, достаточный для вас и вашей семьи. — Я буду горд, Сэм, — добавил мистер Пиквик, сначала говоривший дрожащим голосом, но постепенно овладевший собой. — Горд и счастлив, если помогу вам устроиться в жизни.